Несколько слов об очистительных процедурах. В период перехода на оздоровительное питание рекомендуется помочь организму очистительными процедурами. Существует множество различных очистительных процедур и методов воздействия на целостный организм, в том числе ванны, укутывание, массажи, клизмы и другое. Система естественного оздоровления включает в себя все... Эти как традиционные, так и нетрадиционные процедуры и методы. Хочу подчеркнуть, что было бы грубейшей ошибкой рассматривать очистительные процедуры как некий довесок к системе сбалансированного смешанного питания, позволяющей и волков накормить, и овец уберечь, то есть, не отказываясь от потребления мяса, нейтрализовать вредные последствия мясоедения. Я назначаю очистительные процедуры только в переходный период, чтобы облегчить переориентацию организма на растительное питание, поскольку впоследствии надобность в них отпадет сама собой. Как и всякое лечение, подход к выбору того или иного метода очищения носит индивидуальный характер. Все зависит от состояния человека и его особенностей. В качестве примера очистительных процедур остановлюсь подробнее на очищение желчного пузыря, печени и суставов. Желчный пузырь и печеночные протоки очень хорошо очищаются по методу народной целительницы Буровой. В соответствии с ее рекомендациями в день предшествующей процедуре очищения желчного пузыря и печеночных протоков, пациент должен принять сбор трав, оказывающих слабительное действие. Вечером того же дня следует сделать очистительную клизму. Потребление пищи исключается полностью. На следующий день то же самое. Вечером Бурова приглашает пациента к себе домой и, окружив его поистине материнской заботой, дает выпить 100-150 мл слегка подогретого оливкового масла и закусить его лимоном или соленым огурцом. Затем обкладывает область печени грелками и укладывает в постель. Через два часа больной вновь выпивает чашечку оливкового масла и укладывается спать с грелками до утра. Утром у него обычно бывает жидкий стул с блестками масла, содержащий большое количество экскрементов, несколько похожих на кедровые орешки ярко-зеленого и желтовато-коричневого цвета. К этой процедуре человека следует готовить, восстанавливая функции привратника с целью предотвращения заброса в желудок избыточно выделяемой при этой процедуре желчи. Очень хорошо зарекомендовал себя метод очистки и лечения суставов рисовой диеты. Лет 10-15 назад этим методом увлекались многие, но в полной мере оценить его эффективность могли только те, кто употреблял нешлифованный рис. Этот метод носит название 5 банок». Суть его заключается в том, что 2-3 ложки риса засыпают в банку и заливают двумя стаканами воды. Каждый день прибавляется по одной банке, при этом во всех предыдущих вода обязательно меняется. На пятый день утром рис, вымоченный в первой банке, кладут в холодную воду и варят из него кашу. Завтракают разваренным рисом, после этого в течение трех-четырех часов воздерживаются от питья и еды. Курс этого удивительно мягкого и эффективного лечения продолжается два месяца. Причем наибольшего результата достигает тот, кто в течение этого времени будет питаться очень скромно, ограничивая потребление не только животных, но и растительных белков и жиров. Рисовую кашу можно сдабривать молотым имбирем и лавровым листом, тертым мускатным орешком или толченой корицей. Эффективное очищающее действие на организм человека оказывает лист лавра, который надо употреблять ежедневно при варке пищи. Продолжительность термообработки его должна быть небольшой. Лавровый лист следует закладывать в готовящуюся пищу за 4-5 минут до полной готовности. Из лавра можно приготовить муку и посыпать ею салаты, каши. Очень полезен для очищения имбирь. На кухне у каждой хозяйки всегда должна стоять баночка с истолченным в муку имбирным корнем.